Глава пятая. Пук, конечно, оторвался на славу. В столовой прошла несколькими волнами мощная химическая атака. И пострадали не только обидчики моего зверька, но и слуги, которые не ожидали такой катастрофы. «Ну, блядь, сколько можно их предупреждать?» Буркнул Пук, закуривая сигаретку. Совсем не понравилось питомцу, что его называют «белкой». Для скунса, тем более уникального и карательного, Это было самым ужасным ругательством. «Бесконечно, Пок. Надо же тебе периодически организм свой чистить», — усмехнулся я. «Я буду вырубать их до тех пор, пока им не надоест, и они не начнут называть меня более благородными зверями. Хар-хар!» «О, благородный дракон!» — рассмеялся я. «Так-то лучше!» Все-таки запах попал в нос, и аппетит, если какой и был, пропал без вести. К тому же нужно поскорее ретироваться с места происшествия, пока ректор не прознал о том, что я к этому как-то причастен. Не хватало еще выговор получить на второй день обучения. Выйдя из столовой, я плотно закрыл за собой дверь, вдохнул чистого, нетоксичного воздуха и столкнулся с Лизой. «А ты уже покушал?» – ласково спросила она. «Я-то думала, что составишь мне компанию». «Давай лучше поедим у меня дома». «Сегодня продукты у них не свежие», – ответил я и взял девушку за руку, чтобы отвезти к карете. Благо, день был сокращенный и занятий больше не планировалось. Преподавателям до завтра нужно было подготовить новое расписание. После обеда я контролировал разгрузку новых емкостей. Эти четыре были тяжелые, хотя призракам было пофиг. Они навалились толпой и сейчас тащили их словно пушинки в замок. Проследить надо было. «А ну, развалят мне дверные проемы или сами емкости случайно помнут?» Когда призраки занесли емкости в экспериментаторскую, я поблагодарил их и начислил каждому баллы. Да, я устроил бальную систему. Первые 10 лидеров должны были получить по итогам месяца временное тело и выход в город. Мотивация отличная. Да и по ним было видно, старались как никогда». Я вышел на улицу, чтобы заплатить возницы, и... Увидел того самого Егорку, мага жизни, с которым у Анфи было свидание. Здоровяк нашел такие ее жилище, и теперь смущенно стоял перед ее избушкой. Интересно, как отреагирует Анфиса? Я даже забыл на некоторое время, что меня ожидает возница. Да и он забыл, что меня ожидает, а уставился, как и я, в одну сторону. Как раз в это время Егорка нашел в себе смелость крикнуть в сторону избушки. «Анфиса, выходи! Это Егор!» Деревянная дверь распахнулась настежь, чуть не слетев с петель. Всклокоченная ведьма слетела с крыльца и грозно прожгла взглядом Егорку. А тот аж вжал голову в плечи и скукожился. Забавно было видеть, как он выставил вперед букет полевых цветов. «Будьте надеясь, что сердце Анфи размягчится!» И она заключит его в страстные объятия, тут же снимая себе себя одежду и накидываясь на него. Это уже я нафантазировал. А если реальней, надеялся, что она хотя бы просто смягчится. Но я уже очень хорошо знал Анфи. Она была тот еще подарочек. «Это тебе». Егор сделал пару шагов навстречу, держа на вытянутой руке букет. «Не приближайся», – зарычала на него ведьма. Но он сделал еще один шаг. И это было его главной ошибкой. Глаза Анфисы сверкнули, аж мне жутко стало. И к ней на плечо присел здоровенный хищный комар. Тот самый, что был во главе стаи, напавший на меня не так давно. Он был таким здоровым, что я невольно сравнил его с воробьем. Правда, у воробьев не бывает таких ободков, которыми очень удобно пить кровь в огромных количествах. Анфи потрепала его за колючую хитиновую холку и коварно ответила. «Ураган! Фас его!» Комар сорвался пули с ее плеча, кинувшись на побледневшего Егорку. Тот пытался защититься веником из полевых цветов, но комар пробил его насквозь, целясь в шею. Я представил просто жуткую картину, сопоставив размеры этого кровососа, скорость которой он врежется в жертву, и его аппетиты. И мне стало не по себе. Если б сейчас принимали ставки... Я, скорее всего, не пожалел бы пары золотых монет, что маг жизни не продержится и двух секунд. Но Егорка смог меня удивить. Он как-то быстро собрался, уклонился в сторону, и когда ураган пролетал мимо, коснулся его пальцами, с которых сорвалась еле заметная зеленая лечебная искра. Насекомое, которое еще недавно было хищным и ядовитым, превратилось в довольно няшное существо. Раздался хлопок, И вот он уже пушистый комок, из которого торчат все четыре глаза, кончик хвоста, хоботок, который уже не кажется таким опасным, и небольшие крылышки. Внезапно возникший пух повлиял на аэродинамические способности некогда боевой машины смерти. И вот уже она потеряла скорость, а затем и вовсе опустилась на землю. Видимо, насекомое приходило в себя. А вместе с ним приходила в себя и Анфиса. Я же не удержался и засмеялся, согнувшись пополам. — Да вы охренели! — взревела ведьма и повернулась к избе, пробурчав. — Оставьте меня в покое, пока я никого не прибила. — Это тебе, Анфиса! — протянул Егорка ей букет, и та остановилась. — Я очень долго искал твой адрес и вот, наконец, нашел. — Вот же камбала крученые! жет прямо не по-детски! Хрюкнул на моем плече Пук, закуривая очередную сигаретку. «Прям как в кино! Ядрите его через коромысло! Егор покосился на нас, видимо, услышав фразу скунца, а затем продолжил. «Если прогонишь, я все пойму». «Пля! Точно в этом фильме! Как его!» Пук подпрыгнул на моем плече, и Егор вновь недобро посмотрел на него. «Пук, помолчи!» Категорично предложил я питомцу, и тот послушался в кои-то веки. Анфи думала еще минуту, а то и полторы. Затем приняла букет, спросив на всякий случай, кивая в мою сторону. «Точно не он тебе сказал адрес? Точно сам?» «Да я полгорода истоптал, чтобы найти», — кивнул Егорка. «Ну, тогда заходи», — махнула ведьма ему. «Только у меня не прибрано». Чай будешь с морожкой? Ага, поплелся за ней Егор, пялясь на задние выпуклости ведьмы, которыми она умело виляла. Ну вот, получилось, ответил я, и Пук тут же изумленно посмотрел на меня. Шеф, я вот поражаюсь его терпению. Если б на меня баба так наехала, я бы не знаю, что... Весь свой арсенал бы на ней испробовал. Уж поняла бы, кто хозяин. «У меня с бабами строго! Я их вот где всех держу!» Показал он мне кулачок. «Когда я говорил «дракон», я не имел в виду «беспощадный». «Не перегибай!» — ответил я, а затем, улыбнувшись, прищурился. «И, кстати, где у тебя бабы, как ты говоришь? Кого ты там держишь в кулачке?» «Шеф, не начинай!» — смутился пук. «Пока не нашел, но в активных поисках! Расслабляюсь, как могу!» «В общем, жизнь сложна и неоднозначна!» Прогуливался я по замку, а в голове копошились исключительно приятные мысли. Анфису пристроил. Бизнес с Платиновым идет в гору. Уже и склад арендовали, и товаром его наполнили. А этот замок понравился не только мне, но и моим умертвиям, да и пацаны в восторге. Где бы они еще столько призраков видели, а тем более таких общительных? Поворачивая в правое крыло... «Ма-ма!», Мама — услышал я хриплый знакомый голос. «Мы-ла-ра-му!» Тихо подкрался и остолбенел. «Копать сажать? Так это же Петрович!» Он сидел в углу с открытой книгой, а над ним надзирателем нависал призрак учительницы с указкой. «Уже лучше!» Строго произнесла дама, поправив на носу призрачные очки. «Опохмел!» — ответил Петрович, мол, «я рад». «Прекратить жаргонные словечки!» — вскрикнула она, ударив указкой по стене. Конечно же, она прошла насквозь. «Теперь следующую страницу. Живо!» «Петрович учится читать?» Видимо, Владик его так замучил постоянными подколками, что тот не выдержал. Ну, тем лучше, а то его выражения уже в печенках сидят. у Шуры Шары. продолжал мочить коры Петрович. В общем, я не стал им мешать и пошел придумывать новую рецептуру боевого самогона. Кстати, и экспериментаторскую выделил нехилую под опыты. Пространства здесь было больше, а это значит, что можно усовершенствовать мой самогонный аппарат, прибавив еще несколько емкостей из змеевиков. Как раз сейчас я и хотел попробовать создать модернизированный боевой самогон. Я закинул основные ингредиенты и занес над емкостью руку с коробком, в котором копошился клубок оргиевых долгоносиков. Дубовая дверь распахнулась, и оттуда вывалился Владик, хохочущий в ладонь. «А ну, еще что-нибудь скажи!» — крикнул он Брумхильде. Зарекался я поставить сюда засов, но вот как-то все забывал. И вот она, расплата. Я вновь дернулся от неожиданности, и моя рука уронила в емкость коробок вместе с охрененно большим количеством этих жучков. Вместо трех в варево попали все тридцать. Вот это уже не смешно! — Владик, жованный ты крот, смотри, что ты наделал! — крикнул я, показывая, как из емкости валит темно-синий густой пар. — Да я хотел показать тебе, как Брумхильда научилась говорить одно слово. Это просто шедеврально! Этот паразит вообще не понимал, что он похерил все, чем я занимался в ближайший час. Сосредоточенно очень занимался. — Блять! Заскрипела Брумхильда, и я не выдержал. Владик не успел прикрыть это членистоногое чудо рукой, когда я схватил его и зашвырнул в синий смоленистый пар, который мерцал искрами вокруг емкости с кипящим непонятно чем. Не знаю, что будет, но то, что этот пар ядовит, понятно и к бабке не ходи. — Что ты сделал, хозяин? — закричал Владик, но он не успел договорить. Из ядовитого облака на восьми волосатых лапах выпал с большой паучара, размером с бульдога. «Блядь!» Заскрипело еще сильнее существо и сожвал сорвались темно-синие сгустки кислоты. То, что это была она, я не сомневался. Каменная стена, куда попали капли, превратилась в решето. Насквозь. «Это ж я!» Закричал Владик твой хозяин Хакачо! плюнула возле себя брумхильда и побежала к нему а подбежав подставила голова грудь и владик начал чесать ее восхищенно обратившись ко мне у меня появился боевой питомец хозяин прикиньте а как она стреляет кислотой я и получше могу Буркнул с моего плеча Пук. «Удивили бабку пирожком с капустой! Тоже мне! Хех! Да на, лови! Хакту!» Пук действительно плюнул в сторону Брумхильды. «Блядь!» — отозвалась боевая паучиха и плюнула в ответ. Да с такой точностью, что плевки встретились и упали между ними на каменный пол, который тут же прожегся насквозь. До первого этажа. Причем реакция образовавшейся кислоты была такой бешеной, что дыра в полу получилась большой, с мой кулак. Не думал, что скажу это, но... Владик, спасибо, что зашел именно в это время! Злобно ухмыльнулся я. Мне кажется, что сейчас мы стали свидетелями появления еще одного оружия против наших будущих врагов. Патрик Зюскиндович Пьерозавров... Сидел на костяном троне в своем старом замке, который располагался всего в дне пути на лошади от поместья юного некроманта Акакия. Старый скелет поднес ему поднос с вином, и старый некромант начал не спеша пить. Сделав еще глоток, сморщенный старик злобно посмотрел на скелет и рявкнул: Вино, кислое мотиво! Пить невозможно! Но скелет бы и рад что-то ему ответить, да вот нет у него давно голосовых связок. Поэтому он в ответ лишь заклацал челюстью. «Глупый скелет!» Боркнул старик и вновь пригубил вино. Внезапно дверь зала распахнулась, и оттуда протиснулся сгорбленный мужичок, крестьянского вида, лет тридцати от роду. Сидящая возле ног некроманта мертвая гончая с горящими ярким пламенем глазами, Встала и угрожающе зарычала. Не любила она, когда всякие мелкие сошки тревожат ее господина. «Тузик, к ноге!» — приказал некромант, и гончая послушалась. «Хорошая девочка! Только ради воскрешения такого прекрасного животного стоило заняться некромантией!» Затем старик перевел гневный взгляд в сторону мужичка. «А ты зачем приперся?» «С новостями, ваше сиятельство!» Поклонившись, ответил тот, сминая в руках шапку в тугой узел. Он весь дрожал от страха, что одновременно раздражало и забавляло Патрика. Но выкладывай!» Его тонкие старческие губы растянулись в улыбке. «Урожай собрали?» «Да, двести мертвых душ работают днями и ночами, упаковываем, так сказать, для продажи» только это...» Мужик замялся, не зная, как сказать неприятную новость. «Четко говори», — могильным тоном приказал некромант. «А то в умертвие превращу и отправлю на поле капусту собирать». «Не, не надо», — дрожащим голосом ответил мужик. Все живые в замке знали, что некромант просто так угрозами не разбрасывается. «Поместье Куропатовых купили». На одном выдохе произнес мужик. «О, значит, скоро количество моих крепостных умертвей пополнится!» Злобно ухмыльнулся старик-некромант. «Для тяжелых работ подходили только свежие трупы, а то скелеты умеют вон только подносы таскать, и то через раз выходит». «Боюсь, что нет, ваше сиятельство!» Сказав это, мужик в страхе попятился к двери. «Что?» — грозно спросил Патрик, и в его глазах блеснул огонь преисподней, а сидящая у ног гончая зарычала в предвкушении. Говорящее мясо она любила, только хозяин редко разрешал набрасываться на него. Была у гончей особенная темная магия. Все, кого она кусала, еще при жизни обращались в зомби. «Там поселился некромант», — промямлил горбатый мужичок. «Призраков приструнил» как говорят у с соседних кладбищ, ну, которые вам Иван-чай выращивают. Сильный? Да, ваши шпионы передали, что он поступил в университет, ну, в тот, что почти в дне пути от нас. На тесте по способностям он испепелил свиток, и его сразу на второй курс зачислили. Глаза старого некроманта чуть не выпали из орбит. «Ванька, коль не хочешь умертвием стать, то иди к его дому и все разведай. Сколько мертвых душ и какая защита. План дома обязательно нарисуй. А я пока подготовлю этому выскочке сюрприз». Мужичок выскочил из зала, а за его спиной разнесся злобный громкий смех. Последний раз Патрик смеялся лет десять назад, и после этого в округе появилось десять новых кладбищ. А все потому, что некуда было хоронить людей, решивших изгнать некроманта со своей земли. Взбудораженный некромант вскочил с костяного трона и резко побежал в лабораторию. А у встречавшихся по пути скелетов отвисла челюсть. Еще утром их хозяин вовсю хромал и жаловался на прогрессирующий артрит. Так вот, чего ему не хватало для выздоровления. Всего лишь одного конкурента. Только вот Патрик пока не догадывался, что к этому некроманту неприменимы слова всего лишь. Он уже представлял в голове не только свой триумф, но и вовсю мечтал, как сможет поглотить силу юного адепта. «Тогда я точно стану сильнейшим некромантом в этом мире!» Вырвалось слух у злобного низенького старика, и он снова захохотал. Слыша этот отвратительный смех, все живые слуги попрятались кто куда успел. Ведь они знали, что если их хозяину что-то взбрело в голову, то уже никто и ничто его не остановит. Ну, по крайней мере, раньше ни у кого не получалось. Залетев в лабораторию, Патрик одним взмахом руки скинул со стола все склянки и пробирки. Они разбились, а их содержимое смешалось на полу и получилась одна разноцветная лужа. Но Патрик был так возбужден, что наплевал на распространяющийся запах серной кислоты, которая принялась активно выжигать доски деревянного покрытия. Некроман схватил с полок новые ингредиенты, достал чан и подвесил его над артефактом, дающим магический огонь. Он представлял собой искрящийся камень, жар которого мог нагревать только чугунную посуду. «Слезы единорога?» – проговаривал он вслух, смешивая ингредиенты в нужных пропорциях. «Ох, ёбт! Целый литр нужен!» Не, для такого дела не жалко!» «Так, что там дальше?» «Настойка из червей людоедов, три уса беременной кошки, пять отрыжек птенцов клюя. затем экстракт пингвиньего чиха». Хм, куда же я его дел? А, вот же он. Смешав все, некроман задумчивым видом навис над котелком. Что-то я забыл. Вот выпью силу этого юнца, память сразу восстановится. И молодость вернется. Ох, и накуплю я себе рабынь в гарем!» Так о чем это я точно? Еще осталась присоска смеющегося осьминога. Вот она. Он махнул рукой и отправил в Чан последний ингредиент. Зелье забурлило в котле. Отлично! Осталось вылить это зелье возле дома некроманта, и я смогу понемногу черпать его силу, пока не выпью досуха. Хм... «Кому же мне это поручить?» Задумался некромант, а потом вскрикнул, аж подпрыгнул. «Скелеты!»